Решение, поначалу озадачившее актеров, не было столь внезапным, как могло показаться. Сиганьяк давно его обдумывал. Он стыдился быть нахлебником благородных комедиантов, которые так великодушно делились с ним крохи, ни разу не показав ему, что он им в тягость, и он счел более достойным дворянина честно зарабатывать свою долю на подмостках, нежели дармоедом получать ее как милостыню или подачку. Правда, мысль вернуться в замок Сиганьяк возникала у него, но он отбрасывал ее как малодушную и постыдную, не подобая солдату покидать товарищей в минуты поражения. И даже если бы он мог ретироваться, его удержала бы любовь к Изабелле. Кроме того, хотя он не был склонен питать иллюзии, ему в смутной дали мерещились самые необычайные приключения, счастливые перемены и неожиданные повороты судьбы, на которые пришлось бы навсегда махнуть рукой, вновь запершись в своем родовом жилище. Когда все было улажено таким образом, актеры запрягли лошадь в повозку и тронулись дальше. Вкусная пища подбодрила их, и все, исключая Дуэнью и Серафину, нелюбительниц ходить пешком, следовали за фургоном, дабы посильно облегчить горемычную клячу. Изабелла опиралась на руку Сиганьяка и время от времени украдкой бросала на него умиленный взгляд, не сомневаясь, что он лишь из любви к ней принял решение стать актером столь противной дворянской гордости. Она понимала, что оно достойно укоризны, но у нее не хватало мужества порицать такое доказательство преданности, которому она непременно воспротилась бы, если бы могла его предвидеть, ибо она была из тех женщин, что забывают о себе и пекутся лишь о благе любимого. Спустя некоторое время она, утомившись ходьбой, села в фургон и забилась под одеяло рядом с дуэньей. По обе стороны дороги расстилалась нескончаемая белая безлюдная равнина, ненамека на городок или деревушку. «Наше представление грозит сорваться», заметил педант, окинув взглядом местность. Незаметно, чтобы зрители спешили к нам гурьбой, и сбор в виде ветчины кур и пучков лука, которым тиран разжег наш аппетит, представляется мне крайне сомнительным. Я не вижу ни одной дымящейся трубы, и насколько хватает глаз, ни единая колокольня не кажет своего флюгерка. «Наберись терпения, Блазиус», — успокоил тиран. «Частые селения заражают воздух, и потому полезно располагать их на большом расстоянии друг от друга. Тогда обитателям здешних краев нечего бояться повальных болезней, чумы, кровавого поноса, холеры, быстротечной злокачественной лихорадки, которые, по словам медиков, случаются от большого скопления людей в одном месте. Если так будет продолжаться, боюсь, что первый дебют нашего капитана Фракасса состоится не скоро. Тем временем, День быстро клонился к вечеру, и сквозь густую пелену свинцовых туч еле виднелся слабый красноватый свет, указывающий то место, где садилось солнце, соскучившись освещать столь мрачный и угрюмый ландшафт, испещренный черными точками воронами. От ледяного ветра снег покрылся блестящей коркой. Несчастная старая кляча продвигалась с неимоверным трудом, на каждом спуске копыты ее скользили, и как не выпрямляла она точно колья свои облысевшие колена, как не оседала на тощий круп тяжесть повозки, подталкивала ее, хоть скопен и шел впереди, держал лошадь под усцы. Несмотря на стужу, по ее хлипким конечностям и костлявым бокам струился пот, от трения сбруя превращалась в белую пену. Легкие ее раздувались, как кузнечные мехи. Синеватые глаза расширялись в мистическом ужасе, словно от страшных видений, а иногда она пыталась свернуть в сторону, как будто незримая преграда вставала перед нею. Она шаталась, как пьяная, ударяясь своим остовом то об одну, то о другую оглоблю, А голову то вздергивала, обнажая десна, то опускала к земле, словно стараясь глотнуть снегу. Ясно было, что пробил ее час, но она умирала на ходу, как и подобает честной рабочей лошади. Наконец она свалилась, сделала слабую попытку отбрыкнуться от смерти, повернулась на бок и уж больше не встала. Испуганные внезапным толчком, от которого едва не опрокинулся фургон, женщины подняли отчаянный крик. Актеры поспешили им на помощь и тотчас вызволили их. Леонардо и Серафина ничуть не пострадали, но Изабелла от испуга и сотрясения лишилась чувств, и сиганьяк на руках, вынес лежавшую в обмороке девушку, меж тем, как Скопен, наклонясь, ощупывал уши лошади, которая была распластана на земле, Точно картонная. Сдохла. Окончательно сдохла, сказал Скопен, поднимаясь с унылым видом. Уши холодные, и шейная жила перестала биться. Значит, нам самим придется впрячься в фургон, как вьючным животным, или как рыбакам, что бичевой тянут баркас? Что за проклятая мысль взбрела мне в голову стать актером, возопил Леандр? «Нашел, когда стонать их ныкать!» – заревел тиран, раздраженный этим несвоевременным нытьем. «Надо набраться мужества, показать, что нам не страшны превратности судьбы, и рассудить, как быть дальше. Но прежде всего посмотрим, не очень ли плоха бедняжка Изабелла. Нет, она уже открывает глаза, и стараниями Сиганьяка и тетушки Леонарды приходит в себя. Итак, труппа должна разбиться на две части». Одна останется с женщинами подле фургона, другая отправится в разные стороны искать помощи. Мы не россияне, привычные к скифским морозам и не способны зимовать здесь до утра задом в снегу. Меховых шуб у нас нет, и к рассвету мы застынем от холода и побелеем от ини, как обсахаренные фрукты. Капитан Фракас, Леандр, и ты, Скопен, вы легки на подъем и быстроноги, как ахил пилит, Бегите во всю прыть, словно тощие коты, и возвращайтесь к нам скорее с подмогой. А мы, Блазиус и я, будем стеречь наше имущество. Трое перечисленных мужчин уже совсем собрались в путь, не надеясь, однако, на успех своего предприятия, ибо кругом было черно, как в печной трубе, и только отблеск снега позволял нащупывать дорогу. Но мрак, стирая очертания предметов, Особенно ярко выделяет огни, и вот довольно далеко от дороги у склона холма блеснула красная точечка. «Вот он, светоч спасения!» — воскликнул педант. «Вот она, земная звезда, столь же отрадная для заплутавших странников, как полярная звезда для мореходов империкула Марис среди опасностей моря!» Это благодатная звездочка, ничто иное, как свеча или лампа, поставленная на окно. За ней подразумевается уютная теплая комната, являющаяся частью дома, где обитают скорее добромыслящие человеческие существа, нежели разнузданные дикари стригоны. Без сомнения, в очаге ярким пламенем горит огонь, а на нем, в котелке, кипит наваристая похлебка». О, сладостные грезы, от которых я мысленно облизываюсь, поливая воображаемый ужин двумя-тремя бутылками доброго вина, вынутыми из погреба и по старости окутанными паутиной. «Ты бредишь, друг Блазиус», — заметил тиран. «Мороз застудил тебе под лысым черепом мозги, и перед глазами у тебя мелькают миражи. Одно только верно в твоей болтовне — За этим огоньком скрывается жилье, что коренным образом меняет нашу стратегию. Мы все вместе направимся к этому спасительному маяку. Вряд ли нынче ночью сюда на пустынную дорогу завернут воры, дабы похитить наш лес, городскую площадь и гостиную. Каждый заберет с собой свои пожитки, благо тяжесть их невелика. Завтра мы воротимся за фургоном. А пока что я продрог насквозь и перестал чувствовать кончик носа. И так шествие тронулось. Изабелла шла, опираясь на руку Сиганьяка, Леандр поддерживал Серафину, Скопен тащил Дуэнью, Блазиус и Тиран шагали впереди. Они направились полем прямо на огонек, местами натыкаясь на кусты или овражки, по колено утопая в снегу. Наконец провалившись не раз и не два, они достигли обширного строения, обнесенного длинным забором с высокими воротами, похожего на ферму, насколько можно было судить в темноте. Яркий квадрат еще не закрытого ставней окошка выделялся на черной стене. Почуяв приближение посторонних, сторожевые собаки заволновались и подали голос. В ночной тишине, Явственно слышно было, как они бегают, скачут и беснуются за оградой. К их возне присоединились людские шаги и голоса. Скоро вся ферма была на ногах. «Подождите в сторонке», — распорядился педант. «Эти мирные поселяне испугаются, что нас слишком много, и мы чего доброго шайка разбойников, которая вознамерилась завладеть их сельскими пенатами». Лучше мне, как старику безобидному и добродушному с виду, одному постучаться у двери и вступить в переговоры. Я ни на кого не нагоню страха. Решено было последовать столь мудрому совету.